Глава пятнадцатая «Мазуров!» — тут же взревел император. Глава гнева государева возник рядом с ним в ту же секунду, словно просто материализовался из воздуха. «Задержать всех и прогнать через людей полиграфа!» «У нас уже все готово!» — раздался голос полиграфа. «Да как у них это получается? Выскакивает, словно черти из табакерки. И что значит слова полиграфа?» Они уже знали заранее, что должно произойти что-то подобное. Так какого хрена не предупредили меня? Хотя нет, предупредили и сделали это еще там, на минус третьем этаже подземного гаража, когда сказали, что Воронцовы становятся первоочередной целью тайных кукловодов. Видно, это я воспринял их слова недостаточно серьезно. «В этой сфере оружие, которым нас пытались убить», сказал я, передав кровавую сферу в руки полиграфа. предварительно напитав ее силой. В таком состоянии она продержится еще минут двадцать, после чего распадется. Услышав это, полиграф тут же бросился куда-то в сторону поместья. Он лишь спросил, что там. И, услышав о более крупных пчелах измененной окраски, просто кивнул, словно уже знал, что это такое. «Давайте вернемся в поместье. Со всеми проблемами разберутся люди из гнева и ока». «У меня сегодня еще очень много дел, которые не терпят отлагательства», сказал совершенно спокойный император и двинулся в сторону поместья, отдав последние распоряжения своему пресс-секретарю. Лестьев удалился выполнять распоряжения императора, а мы пошли в сторону поместья, окруженные бойцами гнева и нашими дружинниками. Я лишь предупредил императора, чтобы он был наготове в любой момент активировать свой дар. На данный момент это было единственное известное мне средство справиться с огненными пчелами без последствий. Даша моментально выкинула из прически все цветы, и всем был отдан приказ быть внимательными и сразу же сообщить императору, если заметят столь странных пчел. Отца, впрочем, как и деда, здесь не было, и поэтому мы шли вчетвером, если не брать в расчет охранявших нас бойцов. Я, Даша, император и Нестерович. Олигарх вообще всю конференцию простоял за сценой. Нервничал он в несколько раз сильнее Даши. Как будто это не ее представили в статусе великой княжны, а его. После конференции, окруженная со всех сторон охранниками, Даша позволила себе расслабиться и высказать все, что она думает не только об императоре, но и о Нестеровиче, который так вот запросто отказался от того, что она его дочь. Девушка даже не обратила внимания на слова, что нас пытались убить, просто пропустив их мимо ушей. В общем, началась очередная истерика с ее стороны. Наверное, она решила, что утром этого было слишком мало, и решила добавить еще. Теперь уже официально в статусе великой княжны. «Даже не представляю, как я буду ходить вместе с ней по приемам, если она будет вести себя подобным образом». Да на подобным поведением выставить себя, а заодно и императора, посмешищем. Чую, придется мне прибегать к дисциплинарным взысканиям, типа ремня по заднице или пары кровавых игл туда же. Возле поместья нас ждал коллекционер в сопровождении десятка дочерей. Наверное, он без подобной охраны даже и не высовывается из временного лагеря. «Мне сообщили, что кубанские кланы уже выставили к нам своих представителей», заговорил коллекционер, когда оказался в нашем кольце из охранников. «Нам нужно обговорить дальнейшую стратегию, пока я не отправил их обратно к своим хозяевам». Император предпочел обсудить эти вопросы на свежем воздухе, в то время как Даша с Нестеровичем отправились в поместье. «Думаю, у них состоится еще один очень серьезный разговор». Вместе с ними отправилась основная часть охраны, включая всех наших дружинников. С императором же остались лишь щитовики. Я даже всерьез собрался напроситься присутствовать при этом разговоре. Все же не доверяю я Курмангалиеву, чтобы оставлять императора наедине с ним, со столь слабой защитой. Но мои опасения развеял воевода, появившийся из поместья и присоединившийся к охране императора. Теперь я был спокоен и двинулся вслед за Дашей и Нестеровичем. «Я реально сейчас сочувствовал мужику. И ведь императора не будет рядом, чтобы сдержать гнев Даши. Хотя, может, она и не будет вести себя подобным образом с отцом в отсутствии зрителей». Вообще, Нестерович поступил правильно. Он мог заортачиться и заявить, что император не получит его дочь в качестве своей наследницы. Денег у него вполне хватало, чтобы навсегда улететь из империи и жить в достатке всю оставшуюся жизнь, купив себе подданство практически в любом государстве мира. Его бы приняли там с распростертыми объятиями. Но это было бы так, если бы не вмешался Езотуллах и его сыны господни. Сразу после того, как на спасение Даши были отправлены люди императора, Нестерович потерял подобную возможность. Его мнение уже никто не стал бы спрашивать. Даша бы просто осталась подле императора. Конечно, она бы брыкалась, сопротивлялась, отказывалась верить в то, что ее настоящий отец император, но рано или поздно все равно бы смирилась с этим и начала играть роль его дочери. В этом случае все проходило бы очень болезненно для всех сторон. Это прекрасно понимал и сам Нестерович, И поэтому он выбрал путь наименьшего сопротивления со своей стороны. Чем автоматически давал понять Даше, что не стоит идти на конфронтацию. Хотя это и не мешает Даше сопротивляться и в открытую показывать свое отношение к этому. Вообще, я даже не представляю, как им сейчас тяжело. У меня пока нет детей, и я не знаю, что это такое. Какие они чувства испытывают по отношению друг к другу. И буду надеяться, что в жизни мне не придется столкнуться с подобным. Оказавшись в поместье, я отправился на поиски отца. Пришло время нам снова встретиться с дедом и избавиться от того дерьма, что он засунул в нас. Как оказалось, отец уже как час назад отправился проверить, как обстоят дела в лагере беженцев. Все же их расположили на наших землях, и он хотел лично убедиться, что там все в порядке. Как раз на обратном пути он должен был заехать и к деду. Терять время зря я не стал, и поэтому сразу отправился к лагерю Кровавого Ворона. Даже если отца там еще нет, дед уже может приступить к выполнению своей клятвы. Я буду первым, кого он освободит. Взяв одну из машин дружинников, я помчался вперед, наслаждаясь возможностью проехаться за рулем самостоятельно. Конечно, мне потом влетит от отца за то, что я уселся за руль без прав и все такое, но это будет потом. Сейчас я просто наслаждался вождением, не думая вообще ни о чем. Никогда бы не подумал, что это может быть настолько приятно, ни о чем не думать и не переживать. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и я оказался возле лагеря наемников уже минут через пять. Лагерь жил своей жизнью. Кто-то спал, отдыхая от ночной смены, кто-то собирался заступить на дежурство, кто-то тренировался, а кто-то просто слонялся бесцельно. И последних, на удивление, было много. Странно. Увидев подобное, дед обязательно нашел бы им занятие. Неужели его нет в лагере? Что, я зря сюда ехал? Мои опасения подтвердил дежурный офицер, капитан Гаус. Оказывается, дед еще вчера покинул территорию поместья. Он взял одну из машин отряда и уехал в неизвестном направлении. А вот это уже было очень странно. Куда он так спешил? На деда это было совершенно не похоже. Он бы никогда не оставил в сложившейся ситуации императора без своей охраны. Я даже не знаю, что должно такого случиться, чтобы дед взял и уехал. Да даже если бы угрожали моей жизни или жизни любого другого члена нашего рода и императору, то дед бы выбрал спасти императора, впрочем, как и любой хранитель из нашего рода. А тут он просто взял и уехал, не сказав никому об этом. Он даже своих людей не поставил в известность. Просто приказал освободить для него дорогу и уехал. Отследить его машину тоже было нельзя. Вороны уже пытались это сделать. Все датчики были найдены в паре километрах от блокпоста. Дед просто отъехал, остановился и достал все следящие устройства, которые лично распорядился установить на каждое транспортное средство отряда. Неужели дед испугался и сбежал от страха? Вот только чего он испугался? Моей силы или того, что мы смогли прижать его к стенке с его паранойей? Понятно, что здесь мне делать нечего. Я попросил у офицера дать мне точные координаты лагеря беженцев и, забив в навигатор, отправился туда. «Нужно срочно найти отца. В отсутствие деда он должен принимать командование над отрядом, если они квартируются на наших землях. Ну или пускай хотя бы найдет человека, способного сделать это. Вон, тот же воевода вполне подойдет». После получения точных координат, нахождение лагеря беженцев не доставило мне особых хлопот. Все окрестные дороги были мне прекрасно знакомы, и поэтому уже через пару минут я увидел огромный палаточный городок, раскинувшийся посреди огромного поля. Дорогу мне преградили бойцы Жукова, но быстро пропустили. Правда, пришлось оставить машину здесь. На территорию лагеря личный транспорт не пропускали. Также мне сказали, что отец находится где-то в лагере. Скорее всего, в штабной палатке командира полка. «А ты чего здесь забыл?» — спросила заноза Фариза, высунувшаяся из ближайшей ко мне палатки, когда я шел по лагерю. Я думал, они постоянно ошиваются в поместье вместе с Олей. Или все же кому-то в голову пришли такие же мысли, как и мне, по поводу их шпионажа. А возможно... Именно за чем-то подобным их застукали и отправили в лагерь. Вернусь домой, нужно будет спросить у Борова. Если они попались на чем-то подобном, то наверняка это он их поймал за шпионажем. Пришел в поместье и не обнаружил вас там. Понял, что дико соскучился, и вот я здесь. Не знаю почему, но решил приколоться я. «Фу, какая мерзость!» Тут же заверещала девчонка. А на ее крики тут же прибежали и остальные сестры, причем прибежали они откуда-то из глубины лагеря. «Ага, иди сюда, обниму!» Расставив руки в стороны, я двинулся к Фаризе. «Ну а если не хочешь обниматься, покажи, где у вас тут находится штабная палатка. В этом случае я, так и быть, смогу сдержаться. Хоть и будет это чертовски сложно!» Естественно, никто не хотел со мной обниматься, и уже через пару минут я вошел в палатку с гербом первого императорского полка на стене. Призрака, сжимающего в руках меч. Именно этот меч и символизировал собой первый полк императорской гвардии. Если рот Воронцовых был щитом призрачных погонщиков, то люди Жукова были их мечом. «Добрый день, Бронислав Игоревич!» Поздоровался я с хозяином палатки, который сидел за накрытым столом и обедал. Компанию ему составлял отец и еще какая-то незнакомая мне девушка с азиатскими чертами лица. Скорее всего, это одна из дочерей Курмангалиева. Но что она здесь делает? «О, Сергей, присоединяйся! Мы с твоим отцом и прекрасной Дарине как раз разговаривали о последних новостях. Все же император навел шороху не только на Кубани». «Думаю, уже к вечеру вся столица будет представлять собой огромный улей, в котором залетела чужая королева!» Какое точное сравнение подобрал Жуков. Я сам до подобного не додумался. И что самое главное, он был абсолютно прав. Именно так сейчас воспримут появление Даши. Новая королева, вокруг которой начнут плести интриги, строить заговоры и тому подобное. И отвечать за безопасность этой королевы предстоит мне. «Благодарю, но, боюсь, у нас с отцом сейчас нет на это времени». «Что случилось?» — спросил моментально насторожившийся отец. «Дед уехал». Отец не подал виду, что эти слова его встревожили, но я прекрасно заметил, как его голова слегка дернулась влево. А это уже был звоночек. «Прости, Бронислав, но действительно нужно идти», — сказал это отец, поднялся со своего места и пошел на выход. Я последовал за ним даже не удостоив Жукова и его собеседницу взглядом. С кем ты разговаривал? – просил меня отец, когда мы вышли из штабной палатки и двинулись в сторону заслонов первого императорского полка. Мне он представился как капитан Гаус. Сказал, что дед вчера ворвался в их лагерь, забрал одну из машин и уехал за территорию охраняемой зоны. Через пару километров дед остановился и вытащил из машины все жучки. поэтому они не могут отследить его передвижение. Есть у меня пара мыслей, куда мог отправиться отец, бросив не только императора, но и наш род в столь непростой ситуации. Но для начала давай я лично побеседую с Гауссом и всеми, кто видел вчера, как уезжал отец. В лагере кровавого ворона мы проторчали часа три. Отец расспрашивал бойцов о каждой мелочи, что они вчера смогли заметить в поведении деда. Все сходилось на том, что дед казался очень рассеянным. Порой мог прерваться на полусловие и так даже не закончить начатую мысль. Еще он постоянно оборачивался, словно за ним кто-то следит, и он точно об этом знает. Когда дежурный поинтересовался, куда дед собрался ехать, как было положено по протоколу, дед сорвался на него и пообещал тому десять дежурств вне очереди, причем дежурств исключительно по ночам. Как сказал сам дежурный, дед показался ему очень странным. Подобным он видел его только в тот момент, когда я накинул боевую форму. Хотя на тот момент я наверняка сам выглядел не лучшим образом. От страха начали трястись не только коленки, но и вообще все, что может трястись. Думал, зубы себе все поломаю. Вон как меня трясло от страха, рассказывал дежурный, который в конце своей речи попросил меня больше никогда так не делать. К его просьбе присоединились все, кто это слышал. Даже отец одобрительно покачал головой. «Пока рано бить тревогу. С того момента, как отец уехал, прошло часов восемнадцать. Нужно еще немного подождать», — сказал отец, когда мы возвращались в поместье. «Я видел, как он сильно взволнован. Мне даже посчастливилось ехать обратно за рулем, хотя я думал, что отец не разрешит мне этого». Пока ехали, раздался звук пришедшего сообщения, и я едва не бросил руль, чтобы полезть в карман за телефоном. Остановился в последний момент, уговорив себя в том, что 10 минут роли не играют. «Существует опасность полного распада формации. Что делать, не знаю. Буду стараться удержать ее, но для этого мне потребуется постоянная подпитка от тебя». На это уйдет примерно треть от твоего запаса сил. При этом твое астральное тело должно находиться в формации минимум часа три в день. На это время сила будет недоступна тебе. Это я беру на себя. От тебя лишь требуется согласие на такое резкое уменьшение твоего потенциала. Без этого я не смогу дальше работать. И моя глубочайшая просьба – не умирай. Вот ни хрена же себе. Что значит, она вполне может потерять формацию? Где же тогда я буду возрождаться раз за разом? Если Даяне не удастся удержать формацию, то я просто лишусь возможности вернуться обратно. Мало того, что отберет у меня треть запаса силы, так еще на три часа в день будет оставлять меня без возможности коснуться Дара. Вот же! Надо будет обязательно согласовать с ней время, когда это будет происходить. Вскоре мне предстоит уже отправиться на первый прием в качестве охранителя Даши. Вот будет круто, если на нас решат напасть, а я буду лишен дара. Да к тому же Даяна просит меня не умирать. Вот как я должен это сделать, когда она урезает мои возможности на треть? Это примерно до четвертого ранга. Теперь мне будет доступно еще меньше техник. Про ту же боевую форму демона я могу смело забыть. Слишком много для нее требуется ресурсов. Я начал строчить ответ, но не успел этого сделать, как пришло новое сообщение. Также урезаются возможности нового функционала. На время, пока в формации все не устаканится. Максимально ты можешь передать умение одному человеку. И я не уверена, что в случае смерти этого человека второй шанс сработает как положено. Назвать примерные сроки устранения всех неполадок не могу. Но в любом случае никак не меньше недели, а то и двух. Постараюсь работать с астральным телом, когда ты спишь. Не буду больше тратить энергию. Как все восстановится, я с тобой свяжусь. «Вот же! Вот же! Вот же!» «И смысл теперь писать ей что-либо!» Она же ясно сказала, что сама свяжется, как только появятся новости. Срочно найти императора и обсудить с ним возможность переноса всех запланированных мероприятий до того момента, когда моя сила придет в норму и будет доступна мне в полном объеме. Конечно, я и сейчас был довольно опасным противником для многих одаренных, но это явно было недостаточно, чтобы бороться с людьми, уничтожившими целый город и убившими сильнейшего члена нашего рода. На данный момент из меня получится очень плохая приманка, которая вполне может умереть окончательно и бесповоротно, без всяких возвращений назад во времени». Император нашелся в медицинском блоке вместе с Юлией Сергеевной. Они пришли навестить Настю, о чем мне и сообщил Петр Алексеевич. «Авиценна обещал, что завтра она сможет бодрствовать намного дольше», сказала Юлия Сергеевна, увидев меня. В ее глазах стояли слезы. Император снова держал ладонь Насти в своих руках и, активировав дар, что-то делал. Судя по тому, что целитель не вмешивался, это не могло навредить Насте. «Мне нужно переговорить с императором наедине. Не могли бы вы выйти?» – спросил я у императрицы и Авицены. Если лекарь не стал задавать никаких лишних вопросов, а просто молча поднялся и вышел – то Юлия Сергеевна попыталась выудить информацию сперва от меня, а после и от мужа. Император ее напрочь игнорировал, полностью сосредоточившись на руке дочери. Я сказал, что это касается только мужской половины их рода и не хотел бы обсуждать ее в присутствии дам». «Вот оно значит что...» – задумчиво протянула императрица. — Ну, в таком случае я, пожалуй, и вправду оставлю вас наедине. А то, боюсь, с сгоряча могу оставить собственную дочь вдовой. Вот только, Сережа, пожалуйста, не приплетай сюда свою подружку, привезенную из Афганистана. Я очень сильно не одобряю твоего решения. Я лишь пожал плечами. Все, что я хотел сказать по этому поводу, я уже сказал. Давайте не будем начинать все заново. Императрица буркнула себе под нос. «Все мужики козлы, у них на уме лишь одно. Вот только Настя оклемается, она ему покажет, как давать слово неизвестно кому». После чего, убедившись в том, что ее шепот достиг моих ушей, удалилась. «Я же начал вываливать на императора все свои опасения по поводу нашего с Дашей столь раннего выхода в свет, прося у него отсрочку хотя бы на неделю». Аргументируя это тем, что Даше еще надо свыкнуться с мыслью, что она теперь великая княжна, и на ней лежит огромная ответственность, что она не готова в моральном плане встречаться с людьми, которые будут перед ней лебезить, а стоит ей только отвернуться, тут же плюнут на спину. «Я стоял и придумывал одну отмазку, нелепее другой, даже не зная, слышит ли меня император вообще». Как оказалось, слышал, слушал и размышлял. Когда я замолчал, он открыл глаза. «Максимум, который я могу вам дать, это четыре дня. Именно через четыре дня состоится первый выход в свет великой книжной Дарьи. Это хоть что-то. Я же думал, нас вообще завтра же бросят во все тяжкие, открыв сезон охоты на нас же». За это время мы постараемся научить Дашу, как вести себя в подобном обществе. Насколько мне известно, на Чукотке она практически не посещала вместе с Романом никаких мероприятий. Да и сами они не любители проводить приемы, если только для очень узкого круга людей. Интересно, почему император сказал, что мы научим? Или он думает, что мне делать больше нечего, как рассказывать Даше о поведении на всех этих приемах и так далее. Да сколько не рассказывай, в любом случае будешь не готова к тому, что будет там на самом деле. Слишком люди непредсказуемы. Особенно высшая аристократия, где через одного ядовитая гадина, готовая укусить тебя в любую минуту. А остальные просто слишком осторожны и предпочитают немного подождать, посмотреть на успехи этих гадин, И если все пройдет успешно, быстро примазаться к их успеху. И вот эти остальные, в конечном итоге, оказываются намного опаснее ядовитых гадин. От последних сразу понятно, чего можно ожидать. А тихони зачастую преподносят очень неприятные сюрпризы. В общем, понятно. Четыре дня, за которые я должен понять пределы своих урезанных возможностей. и точно знать, на что я могу рассчитывать в бою. А через четыре дня возьму с собой небольшую группу поддержки в виде того же Читера, Лешева и еще, возможно, Семенова. Все остальные наши дружинники выглядят совершенно неподходяще для приемов высшей знати. А эти трое будут смотреться там вполне органично, если их прилично одеть и убрать гору оружия, которым они обвешиваются каждый раз, когда нам может угрожать опасность. То есть всегда. «Блин, за всеми этими размышлениями даже забыл спросить, у кого состоится прием».